12. Мария просыпалась долго. Она никак не могла выбраться из липких объятий сна, в котором тонула, погружаясь все глубже и глубже, стремясь на самое дно. Или она падала? Это было больше похоже на правду. Девушка никак не могла понять, что же с ней происходит в этом странном сне. Очевидным для нее было лишь одно – это настоящий кошмар. С огромной скоростью, Когда из-за свиста ветра не слышно собственного крика, Мария неслась на дно пропасти. Она судорожно хваталась руками за воздух, стараясь замедлить падение. Воздух? Значит, она все же падала, а не тонула? Но девушка не успела получить ответ на свои вопросы. Скорость падения внезапно еще более увеличилась. Маша уже приготовилась к страшной боли, которая неминуемо должна была последовать за падением, как вдруг. Ее поперек туловища ухватили огромные когтистые лапы, сначала замедлив, а затем и вовсе остановив падение в пустоту. Мария взглянула вверх и окаменела. За огромными лапами следовало еще более огромное туловище. «Дракона?» Девушка вздрогнула и закричала, а дракон, крепко держа ее в руках, взмыл в небеса. Поскольку Маша выросла в мире, лишенном магии, для нее драконы, эльфы и другие чудеса существовали только в сказках. Она и в Деда Мороза перестала верить после семи лет. А тут настоящий дракон, который к тому же держал ее на весу и резко взмахивал могучими крыльями, поднимаясь ввысь. Нежная земная психика не выдержала такого пренапряжения, и Маша потеряла сознание, обвиснув в мощных цепких лапах. Она все же проснулась, дрожа от страха, распахнула глаза. Прямо в лицо ей светил солнечный лучик, согревая своим теплом. Маша нервно огляделась по сторонам, все еще находясь во власти сна. Но здесь не было ни мрака ночи, ни гулкой пустоты внизу, ни огромного монстра, способного подхватить ее, как пушинку, и вынести из глубокой пропасти. Сердце начало замедляться, возвращаясь к привычному ритму. Девушка расслабилась и глубоко вздохнула. Она находилась в безопасности, на твердой земле. Вот только где именно? Куда она попала? Ведь карета ехала в усадьбу Айдена. Что же произошло в пути? Мария огляделась по сторонам. Комната была просторной и светлой. Полупрозрачные занавески не мешали солнечным лучикам скаскать по стенам, перепрыгивая друг через друга. Мебель оказалась чем-то похожа на то, что Маша видела в замке Натана, вот только это была более старой или просто неухоженной. Мария приподнялась на кровати, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Вроде бы все в порядке. Тогда она осторожно спустила ноги на пол, ступни тут же коснулись чего-то мягкого, но с неоднородной структурой. Девушка посмотрела вниз. Пушистый когда-то ковер местами был вытерт до основы, а местами изъеден молью. Маша с опаской прошла по нему, радуясь, когда босые ноги, наконец, достигли шероховатых досок пола. Она подошла к окну и отодвинула занавеску. С этой стороны дома располагался большой цветник, в который очень гармонично были вписаны белые садовые скамейки. По краю росли высокие деревья, похожие на липы, а в просветах между ними виднелась зеленая лужайка. Вся эта красочная картина была прямо-таки пронизана солнечным светом, и Маше нестерпимо захотелось выйти на улицу. Она обернулась, отысквая взглядом дверь, но наткнулась на большое напольное зеркало, потемневшей от времени резной раме. В зеркальной поверхности отразилась невысокая, очень бледная девушка, одетая в белую ночную рубашку с кружевами, по рукавам и подолу. Ночнушка была такой длинной, что Маша видела только ступни. Щиколотки уже скрывались под белоснежной материей. Хм, довольно целомудренно, задумчиво проговорила девушка, рассматривая себя со всех сторон. Это радует. Где бы она ни оказалась сейчас, никто здесь не собирался, похоже, причинить ей вред. Иначе зачем тогда одевать ее в почти монашеское одеяние? Ночная рубашка и то, что она проснулась в одиночестве, дали девушке надежду. На душе повеселело, да и страшный сон окончательно растворился в солнечном свете, заливавшем комнату. Маша огляделась в поисках какой-нибудь одежды, не идти же на улицу в ночнушке. Заметив большой старый шифоньер, направилась к нему. Распахнула створки и на нее посыпалась одежда. Всякая разная, с легким душком затклости, словно лежала здесь, как минимум, несколько лет. Впрочем, вполне возможно, что так оно и было. Мария с трудом запихнула одежду обратно в шкаф и с усилием закрыла дверцы. Это она вряд ли на себя наденет, уж лучше в ночной рубашки. Девушка остановилась в нерешительности посреди комнаты. Сколько она не вертела головой по сторонам, Никакой одежды больше не обнаружила. Как открылась дверь, Маша не слышала. Скорее почувствовала колыхание воздуха и обернулась. В комнату вплыл дух, только женского рода. Она была в ярком сарафане, под которым белела рубашка с длинными рукавами. «Здравствуйте», — произнесла обескураженная Мария. Она почему-то не ожидала, что среди духов, которые, как она поняла, в этом мире выполняют обязанности прислуги, «Есть еще и женщины. Интересно, как их называют? Духини? Духа?» Звучало хорошо, и Маша решила остановиться на этом варианте. «Доброе утро, хозяюшка!» Духа вдруг отвесила ей песной поклон и, выпрямившись, спросила, «Что прикажет молодая госпожа?» При этом служанка, не отрываясь, смотрела на девушку. Маша даже обернулась. Вдруг за ее спиной стоит эта самая молодая хозяйка но позади никого не обнаружилось. «Мне бы чистое платье», – осторожно произнесла Мария и добавила, – «пожалуйста». «Кто знает этих духов? Насколько они безопасны?» В замке ей не удалось более тесно с Джейкобом. Приказы ему напрямую отдавал Натан. Или, скорее, коммердинер общался со своим господином мысленно. Уж слишком часто исполнял повеление еще до того, как они были отданы». «Будет исполнено», — снова поклонилась духа и двинулась к шифоньеру. «Ой, нет-нет, не надо», — вскрикнула Маша, но было слишком поздно, служанка уже распахнула дверцы. Мария даже зажмурилась, чтобы не видеть, как пожилую женщину засыплет ворохом одежды. Но, к ее удивлению, духа молниеносным движением руки выдернула из шкафа нужную вещь и успела захлопнуть двери за мгновение до одеждопада. пада. Женщина подкинула. Вверх – невзрачное сине-серое платье, и оно зависло в воздухе перед ней. Духа сделала какие-то пасы руками, и по платью забегали разноцветные искры. Маша даже раскрыла рот от удивления. До того красиво это выглядело. Спустя несколько мгновений платье вновь опустилось в руки служанки, и та протянула его девушке. Вот только это было совсем не то платье что духа достала из шифоньера. Это было ярко-синим, явно новым, разве что этикетку на нем Мария не заметила. «Как это у вас получилось?» Восторженно выдохнула она, втягивая аромат новой ткани, которую никто ни разу не надевал. «Магия духов!» улыбнулась женщина так, будто это должно было все объяснить. «Ну, магия так магия», подумала Мария и положила платье на кровать, чтобы без помех снять рубашку. «Подождите, госпожа!» Остановила ее духа, вытащила откуда-то из угла незаметную раньше складную ширму и раскрыла перед девушкой. Вот так сервис! Маша надела синее платье, ладно севшее по ее фигуре, словно под нее гардероб подбирали. Правда, заранее? «Если вы готовы, госпожа, идемте. Господин приглашает вас разделить с ним завтрак». Женщина улыбнулась, распахивая перед Марией дверь. «Господин? Вот так-так!» «Неужели сейчас она познакомится с хозяином этого дома?» Маша глубоко вдохнула и вышла в раскрытую дверь.